Как овладеть мужчиной, не убив его? После мануала для женщин по самоиспользованию и для мужчин для эксплуатации жен следующий опять адресован дамам, желающим разобраться в устройстве системы «муж». Тем, кто внимательно прочитал прежнее, может показаться, что я повторяюсь. В какой-то мере это справедливо. В конце концов, мужчина тоже человек, и многие настройки совпадают, но нюансы есть, есть нюансы. В качестве вступления несколько слов о хорошем отношении к лошадям. Верный человек мне рассказал, что лошадь, в принципе, можно научить довольно странным штукам, хоть на руках ходить. Выглядит довольно мило, если не знать, что потом она трогается умом от навязанного ей несвойственного поведения, срок жизни у такой лошади года 3-4. У порядочных дрессировщиков другой подход. Они смотрят на животное и пытаются понять, что оно любит. и на основании наблюдений придумывают органичные трюки. Поэтому у них лошади живут дольше. По-моему, это даже расшифровывать неприлично. Ну да ладно. Делать из истеричного юного любовника мужа – жестокость. Требовать от хорошего мужа африканских страстей – тоже. Попытаться убедить взрослого человека учитывать ваши потребности – это настоящее искусство. И всегда помните, все мы немножко лошади. Итак, как овладеть мужчиной, не убив его? Допустим, вы замужем, и у вас все хорошо. Тогда вас учить только портить. Но если семейная жизнь дала трещину, то имеет смысл взглянуть на нее со стороны. Может быть, что-то еще можно исправить. Для начала стоит отметить следующее. Прежде чем укреплять брак, подумайте, а не поздно ли? Есть несколько простых признаков того, что пациента проще добить, чем вылечить. Вам противно смотреть, как он ест. Вам неприятный его запах, привычки и звук голоса. После секса хочется плакать. Я не имею в виду после оргазма, а именно совсем после. Вам тяжело находиться с ним в одной комнате. Вы все чаще и чаще нечаянно портите его вещи. Вы вздрагиваете, когда он к вам прикасается. Вы непроизвольно сжимаете кулаки, прячу большой палец внутрь и стискиваете зубы. Не обязательно в его присутствии, а вообще стали за собой замечать подобное. Эти признаки характерны для людей, живущих в постоянном стрессе, который может происходить не только из-за отсутствия любви, но и по ряду внешних причин. Но если и ваш партнер чувствует нечто подобное, то пора отпустить душу на покаяние. Наверное. А пока до таких ужасов не дошло, имеет смысл мягко подкорректировать ситуацию. Не пилите его. Если мужчина заскучал, можно раз в месяц устраивать ему хороший итальянский скандал, но не чаще, потому что прелесть переживания притупляется, а постоянно находиться среди воплей и летающих тарелок живому существу некомфортно. Если у вас есть дети и кошки, пожалейте их психику. Кстати, вне зависимости от чистоты, никогда не подключайте к скандалу детей, подростков, животных, друзей и родственников. Проще говоря, это как секс. Для приличных людей ограничения те же. Относительно места проведения я пока не решила. Есть мнение, что делать это дома вредно, потому что некоторое время потом остается ощущение оскверненного очага. Но и в публичных местах тоже, знаете ли, не стоит. Посуда чужая, зрители, менты, мизансцена не выстроена. Так что дома все-таки вернее будет. Это к тому, что лучше изредка выпустить пары и выдать мужчине то, что он хочет, то есть эмоцию, чем постоянно пилить, скрипеть, свистеть и цикать, как ночные джунгли. Он либо будет все время раздражаться, либо привыкнет к вашему шумовому фону. И в пиковой ситуации вы не сможете донести до него по-настоящему важную информацию о том, что или ты сейчас чинишь кран, или я ухожу. Тогда и правда придется как честному человеку уйти. Можно ли совсем без скандала? Ну, да. С первым мужем мы так и жили. Мирно-мирно. Потом развелись. Тихо-тихо. Мужчине очень важно выбить из вас эмоцию. Он горд собой, когда вы смеетесь и плачете из-за него. Долгий брак и накопившееся взаимное раздражение затрудняют добычу положительных эмоций. Поэтому вход идут отрицательные. Если вы не будете обращать внимание на попытки мужа вас разозлить, то в ход пойдет тяжелая артиллерия. Раз пять не заметила позднее возвращение, вообще не приду ночевать. Подобное развитие событий можно предотвратить, если с самого начала обеспечивать мужа вниманием и положительными эмоциями. Хвалите, благодарите, поощряйте. Он купил вам чудовищное платье? Скажите спасибо и наденьте. Один раз. На дачу. Потом опрокиньте на платье масло и продемонстрируйте такую степень отчаяния, чтобы он вас пожалел и пообещал новое, которое вы уж постараетесь выбрать сами. Вымыл полы, нарисовал собачку, приготовил суп, купил вам телефон. Горячо похвалите и, по возможности, ликвидируйте последствия его деятельности так, чтобы он ничего не заметил. Потому что если вы скажете, что пол теперь не только липкий, но в разводах, что у собачка похожа на лошадку, что суп должен быть как минимум жидким, а мобильник хотя бы иметь приличную память, то муж расстроится. Все поймет, конечно, но в глубине душа запомнит, что ничего не делать дешевле и спокойнее. А ведь он еще может принести массу пользы, правда? Допустим, вам нужно добиться от вашего мужчины чего бы то ни было, но кнут в этом месяце вы уже использовали, а пряник не сработал. Попробуйте убедить. Это не такая бесполезная затея, как может показаться. Есть несколько нехитрых логических приемов, которые могут вам помочь. Совсем несложно, поступая по-своему, убедить человека в том, что вы выполняете его желание. Главное – начинать свои речи со слов. «Помнишь, ты говорил, что…» «Так вот, я с тобой полностью согласна». Вместо многоточия, может быть, «мне надо отдохнуть» или «я должна хорошо выглядеть», но не перегибайте палку. «Мне необходим юный любовник» не работает. Относительно секса. Я встречала два противоположных заблуждения. Одни считают, что если мужчину затрахать, то он не будет смотреть на посторонних женщин. А другие уверены, что если ему не давать, то из сексуально неудовлетворенного самца можно видеть веревки. И то, и другое, на мой взгляд, неверно. К первому пункту. Ваша настойчивость может его напугать. Он будет бояться, что не справится, и, скорее всего, постарается найти менее требовательную женщину, которой хватает среднестатистического количества секса. Впрочем, если вам попался половой гигант, затрахать его до моногами все равно не получится. Помню, у нас был прекрасный период в отношениях, когда мы, еще не женатые, месяц жили у моря. Делали это четыре раза в сутки. Один раз днем, а потом вечером, ночью, утром. Мужчине было нелегко, поверьте, но когда я все-таки засыпала, он бегал в гости к своей бывшей девушке и ныл у ее порога. Она ему, к счастью, не давала, потому что иначе он умер бы от усердия, но умер бы счастливый. Поэтому будьте готовы к тому, что ваш партнер, проведя с вами ночь полную любви, страсти и утонченных извращений, отправится утром за горячим хлебом и между делом поимеет усталую вокзальную проститутку. Вернется гордость, с дымящимся батоном, он опять всех победил. От подобного поведения могут избавить только его великая любовь и личностная зрелость, помноженная на страх вас потерять. Но тут от женщины ничего не зависит. Либо он взрослый и любит вас, либо вечный мальчик и любит только себя. Одну вы можете сделать – не втаптывать в грунт мужскую гордость, чтобы ему не пришлось самоутверждаться за счет случайных связей. По крайней мере, пока не втаптывайте, если еще хотите с ним пожить. Как не втаптывать? Не демонстрируйте ему холодность. Это если у вас юный любовник, то частые отказы и надутые губки, которые на голове, еще могут его разжечь. А старый муж пожмет плечами и пойдет туда, где его хотят, где ему рады. И уж поверьте, найдет кого-нибудь. Спрос на подержанную технику есть всегда. А вы останетесь со своим интимным сокровищем, как дурочка без подарка. Поэтому в вопросах секса я рекомендую регулярность и честную работу. А супружеская верности. Не следует изменять мужу. Нет, вы, конечно, спите с кем хотите, если есть такая необходимость, но дурака из человека делать не нужно. Он, его друзья, ваши подруги, все должны видеть только верную жену, пока возможно. Это не лицемерие, а элементарная гигиена брака. Вы должны быть с вашим мужем по одну сторону баррикад, а если совсем не получается, то лучше его поменять. Для меня понятие измены существует только в двух контекстах. Первый – это когда на измену высаживает от травы. Второй – в смысле измены родине, то есть предательства интересов и разглашения секретов. Случай супружеской измены вписывается во вторую трактовку. И обратите внимание, что спать с иностранцами в нее не входит. Спите на здоровье, только не подрывайте престиж и обороноспособность своего единственного мужа. Поэтому иностранца лучше брать со стороны, не из числа общих знакомых, а свой влажный, быстрый горячий держать за зубами. Я про язык. Поверьте, нечем тут хвастать. К сожалению, на практике получается, что постоянные экстрабрачные связи вредны для семьи. Как бы вы ни исхитрялись, все равно тайное присутствие второго, третьего мужчины отражается на вашем отношении к мужу. В открытые браки я тоже не верю. Мне кажется, если двое взрослых людей, переменив множество партнеров, все-таки решают жить вместе, то глупо повторять ту же схему, которая разрушала их предыдущие связи. Вне зависимости от того, держите вы любовников или нет, старайтесь как можно меньше лгать. По возможности не искажайте факты, а умалчивайте, иначе вы будете попадаться на мелочах вроде «я ходила в кино» вместо «я ходила в зоопарк». а верить вам перестанут по-крупному. Измышлять истории с прогулками на другом конце города себе дороже. Но вопрос «Где ты была?» всегда полезно отвечать «Была у Н. Мы пили чай и разговаривали». В конце концов, это чистая правда, вы же разговаривали. Не врите, если вы пили не чай, а кофе. Так и скажите. А вот что вы еще делали, перечислять не нужно. Для правдоподобия достаточно одного-двух достоверных фактов. Не все мужчины понимают, что если женщина не говорит, как провела день, это ничего плохого не значит. Всякому человеку иногда нужно побыть вне зоны действия сети. Постарайтесь донести эту мысль до вашего мужа, хотя он все равно не поймет. Поэтому вежливо и терпеливо расскажите, как прошел ваш день. Постепенно он привыкнет к мысли, что вы иногда совершаете одинокие, бессмысленные прогулки. Есть соблазнительная идея. Любящие супруги должны всегда быть вместе, иметь общее дело или хотя бы принимать активное участие в работе друг друга, иметь общие интересы, общих друзей, вместе отдыхать, развлекаться и вообще идти рука об руку. Не знаю, я бы удавилась от такой жизни. Мне интересна его работа, а он вряд ли сможет писать со мной тексты. Дружить с его друзьями я, конечно, могу, но до добра это обычно не доводит. А своих подруг я сразу скучным голосом предупредила, что глаза выцарапы, поэтому как-то совместный отдых не складывается. Возможно, все зависит от типа личности, я просто очень закрытый человек. В любом случае, этот вопрос надо решать так, чтобы никто не мучился. Еще один скользкий момент. Муж затеял творческий или коммерческий проект. А вам за километр видно, что идея абсолютно провальная. Как поступить? Запретить или пусть самовыражается? Он же поразит вас по миру, пустит, дай ему волю. Но если все время обламывать, то муж вообще утратит инициативу и сделается вялым. Я некоторое время предпочитала здоровую критику. Поэтому он просто перестал посвящать меня в свои планы. Тогда я смирилась и стала терпеливо выслушивать прожекты и даже кое в чем помогать. В результате мы временами сидим без денег вообще, но мужчина заметно повеселел. Намеренно не касаюсь домашней работы. Я-то не хожу на службу, поэтому хватает времени вытереть пыль и приготовить какую-нибудь простую пищу. В самый раз, чтобы был сыт, но не избаловался. Как выходит из положения работающей женщины, понятия не имею. Но сдается мне, что если в доме будет чисто, мирно, а в миске прикорм, то далеко ваш муж не убежит, а вы сможете владеть им так долго, как захотите. Скорее вопрос будет в том, как избавиться, если что. Моя мама никогда не обсуждала со мной интимные отношения, но одну подробность все же сообщила. «Никогда, слышишь? Никогда», — сказала она, — «не стирай ему носки». Я понятия не имею, в чем тут военная тайна, но на всякий случай не стираю, раз мама не велела. Нет, в машинку зашвыриваю, но раньше, когда ее не было, никогда не прикасалась к грязным носкам своих мужей. Мало ли что. В остальном забота и ласка необходимы. Если вы гладите своего кота чаще, чем мужа, это вполне объяснимо, но неправильно. Кот, всяко лучше, но не таков ваш супружеский долг. Более того, если у вас выглажен муж, то постельное белье, например, вполне можно не гладить, а вот наоборот нельзя. И так далее. Понимаю, это все банальности, но сказал же Набоков, что самые правильные эстетические пути длинны, а правильные этические коротки. Ничего тут особенно не придумаешь, кроме того, что надо бы любить и уважать, а если не получается, то хотя бы только уважать и быть вежливыми. А вот если и это никак, то все-таки лучше поменять. Да, и вот еще что. Если вы придете к мужу с моим текстом и покажете, какую забавную штучку Марта опять написала, будьте готовы к неожиданной реакции. Возможно, его это не развеселит. Вам, конечно, скажут, что из-за пункта о любовниках или общей тупости изложения, но вполне вероятно, что из-за батона. Кем? Кем она оказалась? Иногда я читаю, что мужчины пишут о себе, знакомясь в сети. И прямо волосы на голове дыбом. Уронит человек всего-то несколько фраз. А картина вырисовывается клиническая. Например, пишет. «Развелся, потому что жена оказалась потаскухой». С учетом того, что меня читают приличные люди, буду заменять понятное выражение этим словом. Ну, и что не так? Объясняю. Я моделирую ситуацию. И в любом случае выходит нелестное. Пункт 1. Допустим, жена его была этим словом, еще до брака. Тогда зачем женился-то, бедолага? Варианты ответа. 1.1. Не заметил. Ну и глубже ты, братец, и по делам тогда. 1.2. Надеялся, что она исправится. Круглая печать. Дурак. Неизлечимо. 2. Жена стала этим словом после свадьбы. Значит, ты испортил честную женщину. То же самое справедливо, если жена оказалась истеричкой или дурой. По-моему, казенные формулы не сошлись характерами гораздо честнее, то есть ее был трейтовчиво, истеричность и глупость не сошлись с твоими ненадежностью, истеричностью и глупостью. Или, если вы разные люди, с твоей ленью, неряшливостью и занудством. Еще честнее признать, что дело в тебе. Раньше ее набор недостатков устраивал, а со временем ты перестал с ними мириться. Короче, разлюбил, а то это слово, это слово, сам такой. Страсть уличает ближнего неистребимо. Партнеры-сволочи, начальник-козел, лошади-предатели, облака-идиоты.